Собиралась семья Бусардель, так как лишь одну Жули она допускала к себе в те часы, когда у нее сидели старые патриоты. Да и то, может быть, от того, что нуждалась в уходе, который взяла на себя Жули. На третий день в субботу Жули потихоньку вышла из ее спальни и, рыдая, бросилась на диван в большой гостиной, где отец и Аделина делали приготовление к вечеру, устраиваемому в честь подписания брачного контракта. — Дорогая деточка, — сказал Буссардель и взял ее за руки, — ты совсем измучилась. — Да я не от усталости, — ответила Жули. — Тяжело смотреть, как она, бедняжка, раздает такую минуту памятки о той революции так величественно их вручает, что поневоле взволнуешься. Вот это тебе по такой-то причине, а это тебе. Каждому объясняет, почему завещает то или это, и каждый торжественно принимает ее дар. Рамило мне сказала, что все эти вещи для нас не представляют ценности а для ее стариков они подлинные сокровища. Мне она предназначила только прять волос под стеклом. В рамке, кажется. Я мечтала получить ее, когда была девочкой, и грубый стакан, из которого кто-то пил когда-то. Теперь уж не помню кто. Ах, как все это грустно! Она попросила флакон с нюхательной солью. Сестра подала его и сказала «Жули, милочка, бодрись, пожалуйста. Сейчас принесли от викторины вечерний туалет, который ты должна сегодня надеть. И горничная твоя уже пришла и все захватила с собою, чтобы убрать тебе волосы. Я ей позволила расположиться у меня в спальне». Жули Пожелала взглянуть на присланный туалет и осталась им довольна. Платье было сшито из бархата цвета пламени пунша. Юбка с подборами открывала спереди и снизу атласный чехол кремового цвета с широкими оборками из алансонских кружев. Госпожа Миньон, младшая, не должна была посрамить своей славы элегантной женщины. Аделина и отец уже были одеты. Жюли посмотрела на часы и, увидев, что до обеда остался всего лишь час, немедленно отдала себя в руки горничной. Вскоре приехал Фердинанд с женой, которая уже была беременна вторым ребенком. Последними появились Эрто в сопровождении своего нотариуса и свидетелей, приглашенных для подписания брачного контракта. Нотариус Буссардели поднялся тогда по внутренней лестнице из конторы, где он приготовил все бумаги. Так как на вечер пригласили человек сто гостей, которых неприлично было бы заставить ждать, Семья тотчас же села за обед. Между двумя переменами жули вставала из-за стола и бежала к Ромело спросить, не надо ли ей чего-нибудь. Больная, совсем обессилев, страдала без единой жалобы и даже говорила, что ей радостно слушать отзвуки празднества. Больше всего утешала ее в эти горькие минуты картина которой была перед ее глазами. Ее собственные гости сидели за столом, им был подан превосходный ужин, еще лучше, чем в предыдущие дни, так как для него уделили ядство, приготовленные для парадного обеда. Семейство Бусардель встало из-за стола, когда прибыли первые гости. Пока отец жениха, отец невесты и оба нотариуса Запершись в библиотеке, вели переговоры. В гостинах начался прием. Горели все свечи в люстрах, в канделябрах, бра и жарандолях. Многочисленные лампы усиливали их свет.